Юрий Козлов. «Одиночество вещей». Роман. Из книги Юрия Козлова «Одиночество вещей. Слепой трамвай». Том 1. Рыбинск. Медиарост. 2023 год. Категория 18+. Аннотация. «Одиночество вещей». Роман, где мистика, политика и философия сплетаются в причудливую, И захватывающую ткань повествования, уводящую читателя в коллективное бессознательное эпохи 90-х годов, когда рушилась страна и судьба людей. В хозяйстве российского фермера трудятся ожившие классики марксизма, а само бессмертное учение завершает жизнь в одном из московских гаражей.